Глава 17. Сидя бок о бок на берегу Нила, позаиры сути встречали рождение дня. Обновленное солнце восторжествовало над мраком и чудовищным змеем, пытавшимся уничтожить его во время ночного путешествия, и взошло над пустыней, окрасив багрянцем речные воды и приведя в буйный восторг нильских рыб. — Скажи, Пазаир, ты серьезный судья? Ты хочешь меня в чем-то упрекнуть? — Знаешь, у судьи, предающегося распутству, может помутиться разум. Ты сам затащил мне в этот пивной дом, пока ты там забавлялся, я думал о работе. — Скорее, возлюбленной, не так ли? Река искрилась, кровавые краски за меркли, уступая место золоту раннее утро. Сколько раз ты приходил в этот приют запретных страстей? Ты пьян сути. Так ты никогда не встречался, бабу? Никогда. Она была готова поведать любому, кто захочет слушать, что ты один из лучших ее клиентов. Позаир побледнел. И даже не столько из-за безвозвратной утраты репутации судьи, сколько из-за того, что подумает мне, Фред. Ее подкупили. Правильно, кто? Мы так здорово предавались любви, что она прониклась ко мне нежностью. И рассказала, что ее втянули в интригу, но кто именно умолчала? Но, по-моему, догадаться нетрудно. Это обычные методы верховного стража Мантумеса. Я буду защищаться. Не стоит. Я уговорил ее молчать. Очнись сути. При первом же удобном случае она предаст и тебя, и меня. Не уверен». У этой женщины своя мораль, позволю сомниться в твоих словах. При определенных обстоятельствах женщина не врет, и все-таки хочу с ней поговорить. Незадолго до полудня судья Пазаир подошел к дверям пивного дома в сопровождении Кема и Павиана. Юная нубийка в ужасе забилась под подушки, ее менее пугливая подруга осмелилась выйти навстречу судье. Я бы хотел увидеть хозяйку. Я просто здесь работаю и... Где госпожа Сабабу? Не лгите, лжесвидетельство приведет вас в тюрьму. Если я признаюсь, она меня побьет. А если будете молчать, я предъявлю вам обвинение в препятствии правосудию. Я ничего плохого не сделала, а вас пока никто не обвиняет. Скажите мне правду. Она уехала в Фивы. Куда именно? Не знаю. «Когда вернется?» «Не знаю». И так проститутка предпочла сбежать. Отныне при малейшем неверном шаге судью будет подстерегать опасность. За его спиной строились козни. Кто-то, скорее всего. Монтунес заплатился бабу, чтобы запятнать его репутацию. Перед лицом серьезной угрозы проститутка не применит его ославить. Своим временным спасением он обязан исключительно мужскому обаянию сути его искушенности в любовных утехах. Иной раз, — подумал Пазаир, — распутство, может быть, и не заслуживает безоговорочного осуждения. После долгих размышлений Верховный Страж принял решение, чреватое непредсказуемыми последствиями, попросить визиря Баги о частной встрече. Он страшно нервничал и несколько раз прорепетировал свое заявление перед медным зеркалом, чтобы проследить за выражением глаз. Как и любой другой, он знал, насколько непреклонен верховный сановник Египта. Скупой на слова, боги терпеть не мог терять время. Должность обязывал его выслушивать любую жалобу, откуда бы она ни поступила, но при условии, чтобы она была обоснованной, Всякий, кто стал бы попусту докучать ему, и искажать факт или лгать, горько пожалел бы об этом. Перед лицом визиря следовало взвешивать каждое слово, каждый жест. Монтумес отправился во дворец ближе к полудню. В семь часов боги беседовал с царем, потом он отдавал распоряжение своим ближайшим помощникам и знакомился с отчетами из провинции. Затем начинались обычные ежедневные приемные часы, когда он разбирал многочисленные дела, с которыми не справились местные суды. Перед тем, как наскоро отобедать и снова приступить к работе, визирь соглашался уделить немножко времени для частной беседы, и с того требовал неотложный характер дела. Он принял верховного стража в своей конторе, скудность обстановки которой никак не напоминала его высокой должности. Стул со спинкой, циновка, сундуки и ящики для свитков. Можно было бы принять боги за простого писца, если бы его не длинная туника из толстой материи, оставлявшая открытыми только плечи. На шее и визире висело огромное медное сердце, символизировавшее его неистощимую готовность выслушивать жалобы и сетования. Высокий, сутулый, с длинным лицом. Большим носом, вьющимися волосами и голубыми глазами шестидесятилетний визирь не отличался атлетическим телосложением. Он никогда не занимался спортом, его кожа боялась солнечных лучей. Утонченные руки с длинными пальцами были явно знакомы с кистью художника. Некогда он был ремесленником, потом наставником юных писцов, потом специалистом-землемером. Вот тогда-то и проявилась его беспримерная строгость. Боги заметили во дворце и назначили главным землемером, этим старшим судьей провинции Мемфиса, старшим судьей царского портика и, наконец, визирьем. Многие царедворцы тщетно пытались поймать его на каком-нибудь промахе, внушая страх и уважение. Боги занял достойное место среди великих визирей со времен хатепа, надежно удерживающих Египет на праведном пути. И пусть не всем приходилось по вкусу суровость некоторых его приговоров и неукоснительность их исполнения, однако никто не ставил под сомнение их обоснованности. До сих пор Монтумес ограничивался тем, что выполнял приказы визиря и всячески старался не вызывать его недовольство. И теперь ему было не по себе от предстоящей встречи. Визирь устал и, казалось, дремал. «Слушаю вас, Монтумес, будьте кратки. Это не так просто. Упростите. Несколько воинов-ветеранов погибли в результате несчастного случая, упали с Большого Сфинкса. Административное расследование. Его вело армейское начальство. Что не так? Да вроде все в порядке. Я не смотрел официальные документы, но... Но благодаря связи вам удалось узнать их содержание. Это не поощряется, Монтумес». Верховный страж опасался подобного выпада. «Так уж повелось. Придется менять привычки. Но если все в порядке, в чем причина вашего прихода? Судья Пазаир». «Недостойный служитель закона?» — голос Монтумеса становился все более гнусавым. «Я не выдвигаю обвинения. Просто меня настораживает его поведение. Он что, не соблюдает закон? Он убежден?» что исчезновение начальника стражи и ветерана с безупречной репутацией произошло при необычных обстоятельствах. У него есть доказательства? Никаких. Мне кажется, этот молодой судья хочет посеять смуту, чтобы обратить на себя внимание. Я осуждаю такое поведение. И правильно делаете, Монтумес. Но каково ваше мнение по существу дела? Оно не заслуживает внимания. Напротив, мне не терпится его услышать. Вот она ловушка! Верховный страж терпеть не мог принимать ту или иную сторону из страха, что четко определенная позиция может вызвать чье-либо осуждение. Визирь открыл глаза. Пронизывающий ледяной взгляд проникал прямо в душу. «Вряд ли гибель этих несчастных сопряжена с какой-нибудь тайной, но я недостаточно хорошо знаком с делом, чтобы вынести окончательное суждения. — Если сам Верховный Страж выражает сомнения, почему бы не засомневаться простому судье? Его первейший долг — не принимать ничего на веру. — Разумеется, — прошептал Монтумес, — бездарных людей в Мемфис не назначают. Наверняка Позаир хорошо зарекомендовал себя. Все-таки атмосфера большого города, чистолюбие, слишком большие полномочия. Возможно, такой груз ответственности не под силу молодому человеку. — Посмотрим. — заключил Видиль, Если это так, я его смещу. А пока пусть продолжает. — И я надеюсь, что вы всячески его поддержите. Баги запрокинул голову и закрыл глаза. Уверенный, что он продолжает смотреть из-под век, Монтумес встал, поклонился и вышел, приберегая ярость для своих слуг. Едва взошло солнце, к конторе судьи Пазаира подошел крепкий, коренастый, загорелый кони. Он примостился у закрытых дверей рядом с северным ветром. Об осле кони мечтал давно. Он помог бы их таскать тяжести. И спина его, всю жизнь сгибавшаяся под грузом кувшинов с водой для поливки и сада, получила бы, наконец, долгожданный отдых. А поскольку «Северный ветер» охотно внимал его речам, он принялся рассказывать ему о беспросветно однообразных трудовых буднях, о том, как он любит землю, как заботливо роет растительные канавы и какую радость испытывает при виде распустившегося цветка. Доверительную беседу прервал позаир, подошедший к дверям конторы. Кани, вы хотели меня видеть?» Садовник кивнул. «Заходите». Кони заколебался. Конторы судьи, как и город в целом, вызывали у него страх. Вдали от сельских просторов ему было неуютно. Слишком много шума, тошнотворных запахов, и совсем не видно горизонта. Если бы речь не шла о его будущем, он никогда бы не отважился вступить в лабиринт Мемфисских улиц. «Я пропал, совсем пропал», — сказал он. «Опять неприятности с Кадашем?» «Да». «В чем он вас обвиняет?» «Я хочу уйти». А он не отпускает. Уйти? В этом году мой сад дал овощей втрое больше предписанного. Значит, я могу стать независимым земледельцем? Это законно. Кадаш это отрицает. Опишите мне свой земельный участок. Старший лекарь принял мне Фред в, в тенистом парке своей роскошной усадьбы. Сидя под цветущей акацией, он подтягивал молодое и легкое розовое вино, слуга обмахивал его опахалом. Прекрасная Фред, как я рад вас видеть. На девушке было скромное платье и стромодный короткий парик. Уж очень вы сегодня строги. Платье давно вышло из моды. Вы заставили меня прервать работу в аптеке. Мне хотелось бы знать, зачем вы меня вызвали. Небомон приказал слуге удалиться. Уверенный в своей неотразимости и в том, что красота места окажет на Нефред должное воздействие, он решил дать ей последний шанс. Вы меня недолюбливаете. Я хотел бы получить ответ на свой вопрос. Насладитесь прекрасной погодой. Восхитительным вином посмотрите, в каком раю мы живем. Вы прекрасный, умны. И ваш талант целительницы превышает способности самых именитых наших лекарей. однако у вас нет ни состояния ни опыта без моей помощи вам придется проябать в какой нибудь селении поначалу сила духа поможет вам преодолеть испытание но придет зрелость и вы пожалеете что так дорожили своей чистотой карьеру не выстроишь на идеалах не скрестив руки девушка смотрела на пруд где среди лотосов дрались утки вы научитесь любить меня и мои палатки Ваши тщеславные помыслы меня не касаются. Вы достойны стать супругой старшего придворного лекаря. Мне кажется, что вы заблуждаетесь на мой счет. Я хорошо знаю женщин. Вы в этом уверены?» Улыбка застыла на лице Небомона. «Вы забыли, что ваше будущее в моих руках?» «Над ним властные боги, но не вы». Небомон встал. Лицо его помрачнело. «Оставьте богов в покое». И подумайте о моих словах, не надейтесь. Я предупреждаю вас в последний раз. Я могу вернуться к работе. Судя по отчетам, которые я только что получил, ваше познание в лекарственных снадобьях явно недостаточно. Нефред не потеряла самообладание. Она опустила руки и посмотрела в глаза обвинителю. Вы отлично знаете, что это неправда. Отчеты составлен по всем правилам. Кто же их написал? Аптекари, которые дрожат своим местом, будут удостоены повышения по службе за проявленную бдительность. Раз вы не умеете готовить сложные лекарства, я не вправе доверить вам ответственную должность. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Вы не сможете и шагу ступить по иерархической лестнице». Будьте скованы по рукам и ногам. Не имея доступа к лучшим лекарствам, все аптеки находятся в моем ведении, и для вас они будут закрыты. От этого пострадают больные. Вам придется передавать своих пациентов более следующим коллегам, а когда столь жалкое существование станет окончательно невыносимым, вы приползете к моим ногам». Денес сошел с носилок перед воротами усадьбы Кадаша в тот момент, когда позаирх разговаривал с превратником. У вас тоже болят зубы, — поинтересовался судовладелец. — Нет у меня проблема другого рода. — Хорошо вам, а я мест себе не нахожу от боли. Что случилось у Кадаша неприятности? Просто нужно кое-что уладить. Краснорукий зубной лекарь поздоровался с посетителями. — С кого начнем? — — ДНС, ваш пациент, я же пришел довести до конца дело кони. — Моего садовника? — Он больше не ваш садовник. Своим трудом он заслужил право на независимость. Чушь! Он служит у меня и будет служить. — Поставьте свою печать на этот документ. — Ни за что! Голос Кадаша дрожал. — В таком случае я буду действовать в судебном порядке. Мне надо нервничать! Вмешался Донес. Отпустит этого садовника, Кадаш, я найду тебе другого. — Это вопрос принципа, — возразил лекарь. — Полюбовное соглашение куда лучше судебного разбирательства. Забудь о кони. Кадаш ворча последовал совету Донеса. Маленький городок в Дельци, со всех сторон окруженный пшеничными полями, назывался Летополем. Там находилась коллегия жрецов, посвятивших себя тайным бога Хора, сокола с крыльями, необъятными, как сама Вселенная. Нефред принял главный жрец, друг Беранира, от которого она не стала скрывать, что ее лишили официального статуса целителя. Жрец позволил ей войти в святилище, где стояла статуя Анубиса. Бога с телом человека и головою шакала, открывшего людям секреты мумификации и отворяющего перед душами праведников врата иного мира. А преображал безжизненную плоть в светоносное тело. Нефред обошла статую. С обратной стороны на ее опорном столбе был написан длинный иероглифический текст, настоящий медицинский трактат, посвященный лечению инфекционных болезней и очищению лимфы. Девушка запечатлела его в памяти. Беронир решил передать ей искусство исцеления, неведомое и недоступное небомону. В день выдался утомительный. Позаир отдыхал, наслаждаясь вечерним покоем на террасе Беронира. Смельчак, страживший контору, тоже лежал расслабленно, с сознанием выполненного долга. Небосвод заряли догорающие лучи, уже скрывшегося с горизонтом светило. Ну, как продвинулось свое расследование? — спросил Веронир. — Армейские власти пытаются его задушить. К тому же вокруг меня зреет заговор. Кто может быть его организатором? Как не заподозрить полководца Ашера? Только не надо предвзятых идей. Когда... Я вижу, что груда административных документов, поданных мне на проверку, не дает мне сдвинуться с места. И этим завалом я обязан Монтумесу. Пришлось отказаться от намеченной цели. Верховный страж, страшный человек. Он разрушил не одну карьеру, пока строил свою. Но одного человека, по крайней мере, я счастливил, Садовника как они, Он стал свободным земледельцем. и уже уехал из Бемфиса на юг. Он был одним из моих поставщиков лекарственных трав. Характер у него сложный, но дело свое он любит. Кадаши, наверное, твоего вмешательства не порадовало. Он послушался совета Денесса и смирился перед лицом закона. Вынужденное смирение. А Денес держит, так, словно усвоил урок. Он прежде всего делец. Вы верите в его искренность? Большинство людей ведут себя так, как им выгодно. Вы давно видели Нефред? Ее не оставляет в покое Нибамон. Не Недавно он предложил ей выйти за него замуж. Позаир побледнел. Смельчак, почувствовав смятение хозяина, поднял на него глаза. Она отказалась. Нефред — девушка нежная и мягкая. Но никто не сможет заставить ее действовать против воли. Так она отказалась, правда? — Беронир улыбнулся. А ты можешь хоть на миг представить себе такую пару? Небомон и не Фред. Позаиров вздохнул с нескрываемым облегчением. Пес, успокоившись, снова прикрыл глаза. Небомон хочет ее подчинить, продолжал Беронир. На основе ложных донесений он объявил ее знания недостаточными и лишил ее официального статуса целителя. Судья жал кулаки. Я разберусь с сложными свидетельствами. Ничего у тебя не получится. Многие лекари и аптекари подкуплены небомоном и будут упорствовать в свои лжи. Она, наверное, в отчаянии. Она решила уехать из Мемфиса и поселиться в каком-нибудь селении близ Фиф.